Глава вторая. Май 1125 года. База младшей стражи нинеи на весь. Раз, два, левой, левой, левой. Троскин голос, когда он вот так муштровал свой второй десяток, очень напоминал голос ходака. Скорее всего, потому что Роська вольно или невольно подражал командным интонациям кормщика.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 Действительно такое хоровое разучивание в сочетании с ритмическим движением здорово ускоряет процесс. Как назло, практика тут же опровергла Мишкины оптимистические выводы. Направо, левой, левой, слово еры, рцы, сыр. Отозвались всего два или три голоса. Шустро-то шустро, да не очень. О чего вы хотите, сэр? Всего 3 недели занимаются. Отставить! Почему не дружно? Ещё раз. Слово: еры, рцы, сыр. Левай, левай, люди, ять. Слово: лес. С другого конца двора доносится голос Петьки. Чурбаки деревянные, ничего понять не можете. Всех нужники чистить пошлю.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 28 из холопских семей и ещё 12 дали войоводские бояре из своих холопов. Воеводских, конечно, после обучения придётся вернуть, но пока полсотни. Хотя на самом деле больше. Ещё трое двоюродных братьев: Демьян, Кузьма и Пётр. Кузька, правда, всё ещё в ратном. Готовит вместе с отцом и мастеровыми холопами оборудование для мастерских.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 то как учить. Вообще постоянно натыкаешься на иллюстрации к диалектическому закону перехода количества в качество. Казалось бы, простая вещь выстрогать деревянные кенжалы для тренировок. Мишки и в голову не приходило, что с этим могут возникнуть какие-то сложности. Но когда делом одновременно занимается 50 человек, Просто статистически должна случиться какая-то неприятность. Из 50 учеников воинской школы у троих всё время получался брак, а двое умудрились так порезаться, что Мишка даже думал отправить их в ратное окно стёны. Слава богу, обошлось. Опять выручил Илья. То же самое и с учебным процессом. Сам Мишка с братьями в своё время получил От крутящегося болвана достаточно синяков, но чтобы на первом же подходе одному курсанту сломало мешочком с гравием нос, а другой, споткнувшись, выбил себе об столб передний зуб, и еще одно яркое напоминание о той жизни. Партию из двенадцати самострелов, на которую Мишка так рассчитывал, нахально перехватила мать для своего бабьего батальона. Такой подлянке от родной матери Мишка никак не ожидал. Вот они, невидимые воины снабженцев. Со своими победами, поражениями, хитроумными комбинациями и балансированием на грани закона и уголовщины. Только сейчас Мишка не теоретически, а на практике понял, почему директора ценят хорошего снабженца больше, чем секретаршу с ногами от тушей.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 Дмитрий. Дмитрия теперь родная мать не узнала бы. Не повезло парню. Тогда на дороге из княжьего погоста вратная стрела лесовика ударила с боку, вклинившись между долбом и металлическим наносником. Кончик жала отломился, а оставшаяся зазубренная железяка наискось пробороздела мальчишки лоб, оставив на всю жизнь уродливый шрам с рваными краями.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 и вообще на контакт шёл очень неохотно. Пришлось в первые же дни после переезда на базу сводить его к няне. Там, подласкивая нянейно, рассказывай Метюша, он поведал такое, что пронесло даже валхву. Родом Дмитрий был из небольшого городка в Переяславском княжестве, на самой границе степи.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 Ваярен проявлял бдительность, однако городок это не спасло. С чего всё началось, так и осталось неизвестно. Митька проснулся от криков, звона оружия и зарева разгорающегося пожара. При описании последующих сцен Ненеей несколько раз пришлось успокаивать парня, а однажды и самой утереть слезу. На глазах у одиннадцатилетнего Митьки вырвавшиеся в дом черниговцы вспороли живот матери и скопом износиловали сестру мать оставили умирать в подожжённом доме а Митьку с сестрой вывели на улицу и привязали к телеге на которую складывали награбленное в митькином и соседних домах потом когда телегу с привязанными пленниками выводили из пылающего поселения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 которые даже не сразу поверили, что всё, о чём рассказал им мальчишка, творили не половцы, а свои черниговцы. Дружинники доставили Дмитрия и ещё нескольких спасшихся горожан в Переяславль, там его и подобрал своята. Не-не, ещё немного поворковала над Дмитрием: "Всё хорошо, Митюша, ты теперь среди своих. Мишаня тебе брат родной". Ко мне заходи почаще. А потом в очередной раз огоршил Мишку. Любят тебя светлые боги, и Христос, наверное, тоже. И я бы не сразу догадалась, что ему нужно, а ты даже и не думая всё как надо сделал. Эх, был бы ты девкой. Насчёт того, что Мишка не думал, не я ошиблась. То, что раненый в голову парень целыми днями лежит, уставившись в потолок, и никак не поддаётся на попытки его разговорить, лишь односложно отвечая на вопросы, да и то не на все, Мишку тревожило очень серьёзно. Заявление лекарки Настёны о том, что рана не опасная и парень скоро поправится, Мишку не удовлетворило. Однажды, выбрав щенка из тех, кто ещё не попал под распределение, Мишка принёс его Дмитрию и положил ему на грудь. Вот, Мить, подружку тебе принёс. Извини, Кабельков уже всех разобрали. Мить слегка придержал ладонью куда-то целенаправленно, поползшего зверёныша, погладил его, потеребил мягкие ушки, потом обхватил его ладонями, поднял к лицу И потёрся о щенячью мордочку щекой. Спасибо, Минь, как назовёшь-то, сестрёнкой. В тот день Дмитрий впервые не просто поднялся с постели, а вышел из горницы, нашёл в незнакомом ему доме кухню и попросил молока для щенка. Больше Митька с сестрёнкой не расставался никогда. Даже у няней он сидел, держа щенка на коленях. Визит к княней пошёл на пользу. Уже на следующий день Дмитрий впервые за всё время заговорил с Мишкой сам. Разговор этот Мишку здорово порадовал, потому что вопросы Митька задавал очень точные и деловые. Чуствовалось военное воспитание в приграничье, значительно менее спокойном, чем по горынье. Первые вопросы были о близости рубежа с Волынью частоте и времени набегов, численности нападающих и способах охраны рубежа. Выслушав Мишкины ответы, Митьский заявил, что половцев такой обороной не удержали бы. Давным-давно на месте ратного были бы обгорелые и развалины. Сказано было не сукором или насмешкой, простая констатация факта. В ответ на Мишкино возражение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 Сколько у Туровского князя своей дружины? Тысячи хоть есть? Не знаю, Мить, нет, пожалуй. В Торове сотен 5-6 князь Вячеслав Владимирович с собой из Смоленска привёл. А до того у Бретислава Святополчича, может быть, и была сотня, а может и нет. Теперь Бретислав вместе с братом Изяславом в Пинске живёт. Вдвоём, наверное, сотни две имеют. Да городское ополчение ещё. В Клёцки князь Вячеслав Ярославич. Сколько у него дружины, я не знаю, но много быть с не может. Сколько-то воинов есть у посадников в Слуцке и других городках. Боярские дружины вместе тысячи полторы-две, наверное, вряд ли больше трёх. Ещё ополчение можно собрать. И при таких малых силах целый сотни раскидываться? Не били вас как следует, страху не знаете? У Переославского князя больше? Три тысячи кованой рати, и каждый вольный муж по первому знаку за оружие взяться способен. А из Киева подмога быстро приходит, а киевский князь может и десять тысяч собрать. Не сразу, конечно. Да, в нынешней Европе, после развала империи Карла Великого, многотысячных армий нет.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 Численность каждого из них определялась как тьма, то есть 10 тысяч. Оценка, конечно, очень приблизительная, но вряд ли общая численность достигала хотя бы четверти миллиона. С тех пор прошло два с половиной века, десять поколений. Пять-семь детей в семье здесь не редкость, а норма. Но высокая детская смертность, войны, эпидемии, неурожай Пожалуй, до 2 млн не дотянет. Хорошо, если полтора есть. И это на огромной территории, почти половине Европы. Прав Мицка, сотни профессионалов в па нынешних временах пренебрегать нельзя. Следующей темой, заинтересовавшей Дмитрия, оказалась отдалённая перспектива. Когда выучимся, где служить будем? В княжеской сотне или в войоцкой дружине? да цар парень субординацию поднимает и разницу между боярской и княжеской службой тоже другие даже и не задумываются о таких тонкостях хочу дать тебе под начало десяток согласишься чему учить дмитрий ещё раз порадовал мишку сразу понял свою главную задачу ты в турове сам всё видел верхом я не хуже вас могу Ещё бы в степи вырос. Кинжал могу метать, но хуже, чем вы, и только один. С улицу тоже могу, но не очень пока. Да и не упражнялся давно, а самострела в руках не держал. Так и никто, кроме меня и братьев, не держал. Будем учить. Меня учить отдельно, сразу же поставил условие Дмитрий. И быстрее, иначе какой я десятник?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 Ты из воинского рода, отец воином был, а дед. Тоже и прадед, и прапрадед с законной гордостью перечислил новоиспечённый десятник. Наш род из Любичи вывели. Выходит, ты полянин. А прозвище у твоего рода было? Нет. А как прапрадеда звали? Знаешь? Никола Вихорь. Значит, ты пятое колено воинов вихревых. Гордись. Митька помрачнел и отвернулся. Что такое, Мить? Нет чем мне гордиться. Родня не отмщённой осталась. Однако сэр Майкл в молодом человеке живёт самурайский дух, а сестр он, похоже, уже в мыслях похоронил. Как того Черниговского князя звали? Не знаю, я его даже не видел. Но хоть что-нибудь знаешь? Нет. Мицка закусил губу и потёр рукой жуткий шрам наискось пересекающий лоб. Было заметно, что он старается не показать перед старшеной слабости. Я думал, что со своята и как-нибудь в Чернигов попаду, смогу что-то разузнать. А он то в Киев, то в Ростов, даже в Берестии были, а в Чернигов, голос у парня прервался. Значит, не судьба.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 поселился рядом с ними уже после случившегося. Артемий не только перенял мастерство деда, но ещё и умел играть на всём, что выходило из-под его рук. Но и этого матушке природе, видимо, показалось мало. Одаривать-то одаривать. Артюха обладал ещё и педагогическим талантом. Как выстелил Мишка Это Артемий, а Вавсине Сваята, как можно было подумать, выучил играть с Матвея на рожке, а Дмитрия на флейте. Вообще вся музыкальная часть в оркестре держалась на Артемии. А Сваята скорее был администратором. Заполучил себе такого ценного кадра Сваята очень просто. Будучи постоянным клиентом деда, он случайно оказался в Ростове в то самое время,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 Ученика Артемию нашёл Мишка. По случаю выздоровления раненных крестников мать устроила праздник, не праздник, так посиделки с пирогами. А ребята решили порадовать крёстную музыкой. Народу на звуки рожков и флейты набралось столько, что пришлось перенести концерт во двор. Там-то Мишка и обратил внимание на мальчугана лет 8-9. Зачарованно глядящего на музыкантов и перебирающего пальцами около рта, словно он играл на свирели. Малец и малец, таких во дворе была целая толпа, но как-то очень уж четко и осмысленно двигались его пальцы, перебирая невидимые клапаны свирели. Мишка подозвал паренька и тихонько спросил «Нравится?» «Ага, у меня тоже дудочка была, только потерялась». Да уж, выселялись из Куневого городища, мягко говоря, торопливо. Где уж там было думать о детской додочке? Пойдём ко со мной. Мишка привёл мальца в кладовую, выбрал на полке два берестяных туеска величиной примерно со стакан. Всыпал в каждый по горсти сушёного гороха и закрыл крышками, потряс, прислушался к получающемуся звуку еще потряс. «Понимаешь?» «Ага. Только дядька Михал, надо вот в этот туесок еще горошку подсыпать, чтобы звук одинаковый был». Мишка даже сам не понял, что его больше удивило. Обращение дядька или тонкость музыкального слуха мальчишки? «Ну, подсып сам». Малец и добавил-то всего три или четыре горошины. Потряс туески. «Потряс туески».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 Коллекционируйте счастье на детских лицах. И чем обширнее будет ваша коллекция, тем дольше проживёте. Да и потом, если там наверху кто-то и вправду есть зачтётся. Ей Богу зачтётся, вернее, чем все поставленные в церкви свечи. Дня через 2 или 3, проходя по двору, Мишка вдруг услышал звуки рожка и свирели. Рассветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на свирель сбилась, следом за ней умолк рожок, а потом дуэт зазвучал снова. Рассветали яблони и груши. Малец оказался из той самой семьи, которую Мишка с таким скандалом выкупил у Афони. В нейнейную весь семья переехала вместе с военской школой. И Арцюха, научив подцанёнка играть на рожке, заставил его разучить военские сигналы, которые напел ему Мишка: подъём, отбой, тревога, целься, приступить к занятиям. Всё, что удалось вспомнить. Так Мишкин протеже стал сигнальщиком младшей стражи. А звать его стали Дудариком.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 Мишка дождался дружного аминь, перекрестился вместе со всеми и прошёл к торцевой стене, чтобы быть видимым для всех. Набрал в грудь побольше воздуха и торжественным голосом начал. Сегодня в 3-й день мая мы поминаем преподобного Феодосия Печерского. Преподобный Феодосий Печерский родился в Васильеве, недалеко от Киева.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 Ратник четвертого десятка младшей стражи Феодосий. Поздравим же его с праздником, те за именинство!» Все дружно поклонились враз покрасневшему до корней волос имениннику. Мать Дударика, принявшая в младшей страже должность шеф-повара, поднесла ему большущий, так чтобы хватило угостить весь четвертый десяток, медовый пряник. «Стража, садись!»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 и угощать старшину и наставника младшей стражи. Мишка обнял парня, сказал, чтобы слышно было всем. «Поздравляю, Федос! Спасибо за угощение!» Немой тоже облапил именинника, тот окончательно застеснялся и чуть не выронил под нос. Именины праздновали уже несколько раз. Отцу Михаилу, чтобы... За раз окрестить более полу сотни новообращённых, пришлось крепко посидеть над святцами. И ни одного святого, чей день поминовения приходился на апрель или май, он не пропустил. Кословию деда, чтобы имена по возможности не повторялись, отец Михаил отнёсся с пониманием. Под это дело Мишка окрестил весь первый десяток именами апостолов. Как раз получилось 10. Андрей, Пётр, Иаков, Иоанн, Филипп, Варфоламей, Фома, Матфей, Фаддей и Симон. Апостолов, как известно, было 12. Но и Удой никому, конечно, зваться не понравится. Кроме того, двое апостолов были Иаковыми. Иаков Зеведей и Иаков Алфей. Так у Мишки и получилось 10. Были среди апостолов и ещё тёски: Симон, брат Андрея, и Симон Кананит. Но у брата Андрея первозванного было прозвище Пётр, Камень. Под этим именем он в основном и известен, особенно среди неверующих и непросвещённых. Смотреть на отца Михаила во время обряда крещения было одно удовольствие. Такое массовое обращение язычников По правила ему здоровье лучше, чем все оздоровительные процедуры тётки Алёны. А в способах убеждения, к которым прибег сотник Корней, чтобы поддвигнуть пребывающих в восьмее язычество на принятие православия, деликатность требовала умолчать. Не-не, к насаждению христианских порядков отнеслась терпимо. Единственным условием, которое она выставила, было не строить в деревне церковь. Мишка попал между ней и отцом Михаилом, как между молотом и наковальней. Но выход нашёл дед. Посмотрев начерченный Мишкой план крепости и выслушав Мишкины сомнения, сотник принял соломоново решение. Крепость поставим на другом берегу Пивини, а место для храма выберем так, чтобы с этого берега крест не был виден деда Нинею не нею не обманишь а и не надо она баба умная сама всё поймёт делами воинской школы не нея заинтересовалась всерьёз сначала вокруг шастоло красова держась особняком от холопских детишек которые пользуясь отсутствием ограды лезли во все щели потом дней 10 спустя после переезда из раднова Красава предупредила Мишку: "Завтра с утра бабуля придёт на вас посмотреть". Явилась не менее на утренний развод. Была величественна и строга в чёрной, шитой золотом одежде из дорогой заморской ткани, с резным посохом в руке, в том самом наряде, в котором принимала официальный визит сотника Корнея. Мишка скомандовал: "Смирно! Рравняй на середину!" Отрапортировал матушке боярыне представил мне мова и десятников, потом разродился краткой речью. Для личного состава на тему Светлое бояряне Грядислава всеславно принимает воинскую школу на своей земле под материнское попечение, и все мы обязаны исполнить долг боярской дружины, будь в том возникнет нужда. Нее одобрительно кивала, то ли выражая удовольствие, то ли подтверждая Мишкины речи. Потом медленно пошла вдоль строя курсантов, внимательно вглядываясь в лица, а иногда и заговаривая то с одним парнишкой, то с другим. Додарика и вообще ласково погладила по голове. Мишка на протяжении почти всей процедуры маялся, пытаясь понять, что это всё ему напоминает. Под конец всё-таки вспомнил. Черчилль Кадры старой кинохроники о визите английского премьер-министра в Москву то ли в сорок первом, то ли в сорок втором году. Черчилль точно так же медленно шел вдоль строя почетного караула, иногда останавливаясь и вглядываясь в лица солдат. Мудрый окизмий премьер-министр из древнего рода герцогов Мальборо потался понять, выдержит ли русский удар военной машины Гитлера. И что-то тогда для себя понял. Неня тоже что-то поняла. Хорошие у тебя, ребята, Мишаня. Правильно их корзинь выбирал. Один только вон того Конопатинкова гони. С головой у него непорядок. Сейчас незаметно, а годика через два оружие ему в руки давать нельзя. Красота только один из пятидесяти. Да там любая призывная комиссия померла бы от счастья. У них-то всё наоборот. Один абсолютно здоровый из пятидесяти призывников уже хорошо. А то и столько не набирается. Спасибо на добром слове, матушка боярыня. Не желаешь ли посмотреть, чему учить ребят собираемся? Отчего же не посмотреть? Не-не, с достоинством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 Заставив коня остановиться, митька птицей взлетел с седла и показал такой класс джигитовки, что даже не мой несколько раз одобрительно хлопнул в ладоши. Нине смотрела на представление с обычной ласковой улыбкой, иногда кивая головой, а когда всё закончилось, обратилась к курсантам: "Ну, ребятки, коли все так выучитесь,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 Именно с ним Ненне ласково поговорила, задержавшись дольше, чем около других учеников. Сделанное открытие Мишке очень не понравилось. Случись что, неизвестно кому подчиниться полусотни своему старшине или волхве. Закончив смотр войск, Ненне ласково попрощалась и попросила Мишку проводить её до дома. Внимание, сэр Майкл.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 Хотя врать и не собирался, так я почти всему сам учился. А братья и я учил, и дед с ним им помогали. Нинее некоторое время шла молча. Мишка шагал рядом, гадая о причинах такого интереса Нинее к срокам обучения. Что-то планируется на осень? Ерунда. Я со своими 5-10 самострелами серьёзно ни на что повлиять не смогу. Да и что вообще может быть осенью? Дожди, грязище непролазное, до первого снега всякое движение замирает. Чего-то вы, сэр, не понимаете, вернее, информации не хватает. Да и с Нинеей с каждым разом разговаривать всё труднее становится. Какой-то непонятный напряг между нами всё усиливается и усиливается. Нинея наконец прервала молчание. Если я тебе ещё полсотни ребят приведу, сможешь выучить вместе со своими. Так, то о чём я и думал. Обучать языческие кадры на нашей базе. Нет уж, милейшая баронесса, чтобы потом эти же кадры моих ребят по лесам резать принялись. Нет, баба Нине, прости, но нет. Нине явно не была готова к столь решительному отказу. Раньше Мишка себе подобного тона никогда не позволял. Она даже остановилась и уставилась на Мишку испытующим взглядом. Что ж так, Мишаня. Воины должны быть единоверцами. У меня учатся только крещённые. Этих же окрестил и моих окрестишь. Я дозволяю. Ну да, всё как по нотам. Притворное крещение для получения знаний и навыков.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 Кажется, надо выстроить сознании стену, даже мысленно представить её себе. Или всё проще. А ну пошла на хрен старая корга. Сейчас сам как долбану, похоже, получилось. Давление пропало. "Аня-не, уже не угрожающе, а как-то совсем по-женски обиженно воскликнула. Да что ж ты молчишь-то, Мишаня? Жалко бабку. Что-то важное я ей, похоже, обломал. А ведь ничего, кроме добра от неё не видел, но нельзя иначе. Нинея неожиданно улыбнулась и заговорила тоном ворчливой бабки. "Верно тебя бешенным лисом зовут. Ладно, паршивец этокий. Пошли в дом, там поговорим". "Не верю, как говорил товарищ Станиславский. Это стоит не только повелеть, не просто так выскочила. И попытка ментальной атаки, хотя знает, что меня так, как остальных, ей не пригнуть. Редкое зрелище вам открылось, сэр Майкл. Мадам Петуховская сорвалась, потеряла контроль над собой, но судя по тому, как она быстро взяла себя в руки, вы, сэр, нужны ей позорец. Правда, возвращение в образ доброй бабушки Вышло не очень натурально. Нервы, годы. Однако, если прозвучало предложение поговорить, то получается, что тогда, в начале апреля, вы, сэр Майкл, были правы, решив не форсировать и дождаться, пока старуха сама расколется. Вот похоже и дождались. Теперь, чтобы вас убедить, ей придётся выдать хотя бы часть тех планов, который у неё в отношении вас, сэр, имеются. А планы надо понимать очень для неё важные, иначе не не не сорвалась бы при первом же возникшем препятствии. Ну что ж, послушаем. А может, здесь поговорим баба Нине? Не дай бог Красава почувствует, что мы с тобой поссорились. А вы вовсе и не ссорились. Голос Красавы прозвучал за спиной так неожиданно, что Мишка чуть не подпрыгнул. Ты просто боишься бабулю. А чего бояться-то? Ну ты даешь, красава. Так и заикой сделать можно. Но вот и меня испугался. Выпороть бы тебя, соплячка. Ага, а теперь рассердился. Красава явно получала удовольствие от применения недавно освоенной науки. Ну-с, мадемуазель, если вы считаете себя такой умной, пороть-то по-разному можно. Правильно рассердился. А можешь сказать, почему? Потому что я незаметно подкралась и узнала то, что ты не хотел, чтобы я знала. И это правильно. И чего же я по-твоему боюсь? Я же сказала бабулю. Бабулю, которая мне жизнь спасла, и от которой я ничего, кроме добра не видел. Я, которого светлые боги так любят, что бабуля меня заворожить не может. Бзынь, подзатыльника от Мишки красава никак не ожидала и не только не смогла увернуться, но даже на какое-то время отцепенела от изумления. А Мишка, схватив красаву за плечо, уже орал, как Петька на своих ратников. «Бабуля на тебя свиристелку все силы тратит, знания свои тебе передает, а ты ни на что, кроме игрушек, их применить не можешь. А ну-ка, называй признаки страха!» Бабуля, он меня красава сначала попыталась вырваться, не вышло. Потом вознамерилась пустить слезу. Мишка вспомнил, как мать муштровала Машку и топнул ногой. Не реветь, стоять прямо, руки опустить, смотреть на меня. Да не по-коровье смотреть, ты волхва, твой взгляд твое оружие. Теперь отвечай. Глаза у бедняги расширились или, может, я озирался? Нет. Я горбился, сутулился, плечи опускал. Нет. Голос был тихим, прерывался, речь была невнятной. Нет. Я дрожал, пятился. Нет. Руками я одежду теребил, за лицо или за горло руками брался. Нет. Колени я подгибал, на месте без толку топтался. Нет. С каждым ответом голос Красавы становился всё тише и тише. Так где ты у меня страх увидела? Не молчать, отвечай. С чего про страх подумала? Почувствовала. А если чувства и зрение по-разному говорят? Что это значит? Не знаю. Так вот, запомни, не до учков хуже не умехи. Я тебе только под затыльник дал, а кто-нибудь с другой и убить сможет. Мишка опустился на корточки и притянул красаву к себе. Погладил по голове, зашептал на ухо: "Не печалься, красавушка". Ты только начала учиться, многого ещё не знаешь. Но это не страшно. Научишься, ты умница и красавица. Тебе ведовство дастся, я знаю. Станешь великой ведуней, все мои ратники тебе почитать станут. Вот придёшь ты к нам, а я воинов построю и доложу тебе. Светлое бояр они красава. Ратники воинской школы для смотра построены. И ты пойдёшь вдоль строя, как бабуля сегодня, и все будут на тебя смотреть с любовью. Будешь каждому заглядывать в глаза и всё про него понимать. Они будут рады любой твой приказ выполнить. А на меня, красавушка, не обижайся. В жизни всякое случается, и преодолеть сопротивление, сдержать встречный удар тоже надо уметь. Считай, что сегодня ты и этому учиться начала. На одно запомни на всю жизнь. Люди не куклы, ведовство не игрушка. Забудешь, превратишься из ведуньи в ведьму. Красава затихла у Мишки на груди, а он спиной чувствовал пристальный взгляд Нинеи. Слышать его шёпот Волхва вряд ли могла, хотя кто её знает. Ты красавушка, всё правильно почувствовала. Только это не страх был, а напряжение. Когда у человека что-нибудь не получается, или он с кем-то спорит, или ещё из-за чего-то ему плохо, а виду показать нельзя, то у него внутри как бы тетива натягивается. Вот-вот лопнет. В этот миг его лучше не трогать, дать время остыть, успокоиться. А уж тем более нельзя на него неожиданно наскакивать. Когда такое напряжение срывается, ну как бы тетива лопается. Человек обязательно себя как-то нехорошо ведёт. Женщины в слёзы ударяются, бывает что и с криком, с визгом, чем-нибудь кидаются, что-то рвут, портят, когда уж совсем край, то ногтями в рожу обидчику вцепляются. А если не обидчику, то тому, кто под руку попался. Мужчины, когда срываются, не плачут, а ругаются скверно, кричат. Наровят что-нибудь сломать, разбить или ударить кого-то. Могут даже покалечить или убить. В общем, не владеет человек собой в такой миг. Потом самому стыдно, даже страшно бывает. Но так уж мы устроены, ничего не поделаешь. Вот ты видела, как бабуля в землю посохом стучала. Говорила сердито: "Это моя земля, стоит мне только повелеть, это и есть такой срыв". Только бабуля с собой хорошо владеть умеет. Поэтому всё не так сильно было. А когда ты ко мне неожиданно подкралась, и я тоже сорвался, подзатыльник тебе дал. Всё из-за того, что разговор у нас трудный был. Мне бабуле отказывать не хотелось, но и выполнить её желание я не мог. А ей обязательно нужно было, чтобы я её желание выполнил. Но заставлять силой меня она не хотела от того напряжения, то, что ты почувствовала, но признаков страха не увидела. Понимаешь меня? Угу. Не обижаешься на подзатыльник. Красава отрицательно поматала головой. Мишка выпрямился, взял Красаву за руку, повернулся к ней лицом. Прости, светлая боярыня, за то, что при тебе твою внучку получать взялся. Но такие уроки тоже нужны. Настоящей учёбы без них не бывает. Всё правильно, Мишаня, и говорил ты всё верно. Почти. А что не так? То, что знаем только мы, а вам не дано. Был бы ты девкой. Угу. Как выразился Кутузов в гусарской балладе, а девкой был бы Краша. На лице ней не было обычной улыбки. Не улавливал Мишка на нём и отражения каких-то других эмоций. Но почему-то был уверен, в мозгу, не нее набатом бьётся вопрос: кто ты, парень? Откуда ты такой взялся? Стража, встать. Мишка за воспоминаниями даже не заметил, как прошёл обед. Поднялся со своего места, вместе со всеми повернулся лицом в красный угол. «Благодарим Тя, Христе Боже наш, яко насытил еси нас земных Твоих благ!» Начал громко дежурный десятник Дмитрий. «Не лиши нас и небесного Твоего царствия, но яко посреди учеников Твоих пришел еси!» Хором подхватили курсанты. «Спаси мир, да я им прииди и к нам, и спаси нас!» «Аминь! Выходи с троица!» Ученики воинской школы потянулись к выходу, а Мишка поплёлся в свою горницу доделывать расписание занятий на следующую неделю. Однако учебные дела никак не лезли в голову. Всё время вспоминался тот день, когда Нинея предложила вдвое увеличить численность курсантов воинской школы. Едва войдя в дом, Нинея велела Красавице собирать на стол. Да пиво принеси. У нас мужчина в гостях. Не-не, радушным жестом указала Мишки на место во главе стола. Садись, Михайло Фролоч. Разговор у нас долгим будет. Ну какой я Михайло Фролоч, баба Нине. Михайло Фролоч, с нажимом повторила Нине. Или мне с тобой как с мальчишкой разговаривать? Хм. Да я же тебе во внуки гожусь, если не в правнуки. Ты мне в командиры моей боярской дружины годишься. Не-не, я сделала паузу и вроде бы передразнила Мишку. Если не выводы княжеские. Ну и шуточки у вас, баронесса. А с пивом, сэр, пожалуй, поосторожнее надо. Ведовское. Будете потом мозги по всем карманам искать, хотя карманов-то как раз ещё и не изобрели. Матери ж что ли идею подкинуть? Блин, о чём думаю? Красава с поклоном поднесла гостю ковш. Мишка отхлебнул пару глотков и поставил посудину на стол. Демонстрировать вежливость, осушая ковш до последней капли, не стал. Неяя понимающе усмехнулась и едва заметным движением головы отослала Красаву в угол к остальным детишкам. Значит, не хочешь моих ребят в учение брать? Так, баба-няня. Чего опасаешься? Если хорошо их учить, то через 3-4 года они станут годны для службы в латной коннице. С опытными ратниками, конечно, не сравниваются, но опыт дело наживное. Самое же главное, каждый из них сможет обучить десяток другой мальчишек, хотя ещё сколько-то лет через 10-15. В здешних местах появится сила, способная на равных противостоять княжеской дружине, и неизвестно кому подчинённая. Неизвестно кому подчинённая, мнея повторила последние Мишкины слова, ни то с сомнением, ни то с насмешкой. Сам-то что об этом думаешь? Ну нет, светлое боярыня, на эту удочку я сегодня не ловлюсь. Думать можно, если есть знания. А если его нет, то можно только гадать. И какое же знание тебе нужно? Одеть, обуть, вооружить и несколько лет кормить полсотни молодых здоровых мужей не пустяк. Для этого средства нужны, и средства немалые. Их надо где-то добыть. Первый вопрос: откуда средства? Военская сила требует применения. В сундук до времени ее не спрячешь. Даже хорошо обученный воин без боевой практики не воин. Второй вопрос. Где и с кем воевать? Воинская сила сама по себе не существует, должен быть хозяин. Третий вопрос. Кто? Ну и последнее. Если кто-то решил завести себе воинскую силу, вложить в это очень и очень серьезные средства, то у него должна быть для этого очень и очень серьёзная причина. Тогда четвёртый вопрос: зачем? Неинея помолчала, зачем-то переставила с места на место несколько тарелок на столе, не глядя на мишку, прокомментировала. Первый вопрос зряшный. Если предлагаю, значит, средства есть. Второй вопрос тоже зряшный. Война где-то идёт всегда. Если князья между собой не ратятся, то есть ещё степь. Есть угорский, ляжский, литовские рубежи, есть мордва, болгар, чуть на худой конец цареградские земли. Любой князь подмоги рад будет и долю в добыче выделит. Можно даже для начала противника послабее выбрать, чтобы сразу мальчишек в пекло не совать. Да, сэр. С этим раскладом не поспоришь. Неужели бабка сама всё продумала? Или всё-таки с кем-то советовалась? Всё равно, последние два вопроса самые важные. Пока не ответит, никакого решения я принимать не могу. Да и потом, деда ведь ещё убеждать придётся. Ну, это-то она и без меня знает, но почему-то считает, что уломать в первую очередь надо меня. Попробовать обострить Придётся. Информации надо выжимать по максимуму. С ответом на второй вопрос согласен. А вот с ответом на первый нет. Прости, Нинеев Всеславно. Но это Римляне говорили, что деньги не пахнут, а для меня пахнут. Срок ты, Михайлов Пролыч. Не в игрушки играем, Гредиславо Всеславно, в тон Волхве ответил Мишка. А если не в игрушки? Нинеев построжило лицом. Ты должен понимать. Если узнаешь кто, то поймёшь и чем пахнет. И вовсе не обязательно. Сейчас скажет мои средства, и поди угадай, откуда что взялось. Да чего она кружит-то? Если уж начала разговор, так колись. Иначе зачем начинать-то? Хорошо, баба Нинея. Оставляю два вопроса: кто и зачем. Нинея снова помолчала, крутя в руке ложку. Всё её поведение настолько не вязалось с привычным образом Волхвы, что Мишку даже взяла лёгкая жуть. Сейчас как выкатит такую информацию, после которой либо соглашайся, либо вперёд ногами вынесут. Да чего она жмётся-то? Как школьница на первом приёме у гинеколога. Пивка что ли принять для разговору? Ты пей, Мишаня, пей, рыбкой вон закуси. Блин, всё чует, как голый перед ней. Ну уж хрен вам, мадам Петуховская. Хватит кругами ходить. Благодарствую на угощении, Владислава всеславно. Но, видать, время для разговора неудачное. Пойду я. Мишка поднялся с лавки, поправил рубаху под поясом. Сядь, ты мне гонор не показывай. Я и не таких видала. Сядь, я сказала. Мишка опустился на прежнее место, уставился на Нинею в упор. — Сам сказал, что в правнуке мне годишься, изволь вежливым быть. Забыл, как надо разговор застольной вести. Мишка сделал постное лицо и елейным голосом пропел. — Поздорову ли, боярани Гридислава, всеславна! Погодка-то нынче какова! Скоро скотину на первую травку выгонять можно будет! — Не скоморошничай! — Не скоморошничай! Неня в сердцах стукнуло ложкой по столу. Странно было видеть, что она всё никак не может выбрать верного тона для разговора. Это не не это, Мишке вдруг стало жаль старуху. Почему она была так уверена, что Мишка поверит ей на слово и даже не поинтересуется, для чего ему подсовывают полсотни учеников? Почему отказ, даже и не отказ, а просто просьба объяснить ситуацию? выбивает её из колеи. Баба Нине, не сердись на меня. Мне ведь тоже трудно. Сама подумай, такое решение на себя взять. Не могу я вслепую. Не хочешь объяснить или, может, нельзя тебе? Ну и не надо, забудем. Нине сидела молча, не глядя на мишку. Кажется, уловила его жалость к себе, и это раздрадосывало её ещё больше. Потом со вздохом поднялась И ничего не сказав, ушла за занавеску. Приехали, сэр. И что теперь прикажете делать? Встать и уйти? Дурость. Сидеть и ждать чего? Закурить бы, блин. А это-то откуда? Да оттуда же, сэр Майкл. Привычное в те времена заполнение паузы. Вот мне-не это оболдело бы. Ну что ж, если нельзя закурить, то можно выпить. Пива, позвольте вам заметить, цар отменное, там такого не варят. И закуска тоже. Над головой раздался голос Нинеи. На, узнаёшь? На стол перед Мишкой легла красная шёлковая ленточка. Ох, мать твою. Узнаёшь? Узнаю. В Туров ехать. Но откуда, баба Нинея, откуда? Никуда ехать не надо. Это не зов, это знак. Теперь веришь мне? Няня нависала над сидящим Мишкой, словно собиралась в случае отрицательного ответа прихлопнуть его как муху. Я тебе и раньше верил, всегда. Дело же не в недоверии, мне понять надо. Ну так понимай, то, что я прошу тебя сделать, нужно к книге не Ольги Туровской. Этого тебе хватит? Мишка чуть не ляпнул да. Стоять с Ар Майклом. Бабка пытается использовать эффект неожиданности, чтобы не открывать карты до конца. Кто же ей ленточку-то привез? Чудны дела твои, Господи. Но и мы, многогрешные, тоже кое-что видали. Это, — Мишка кивнул на ленточку, — знак или приказ? А не все равно. Нет, если знак, то тогда это только ответ на вопрос «Кто?». Но не на вопрос зачем. А если приказ, то вопрос зачем я задавать не имею права. Приказы выполняются, а не обсуждаются. Ну и выполняй. Не буду. Блин, доведу бабку до гипертонического криза. Надо срочно объяснять своё поведение. Баба, не-не, ты сядь. Воску испей, или, может, пивка изголяешься, паршивец. А ну, пошел вон, чтобы глаза мои больше тебя не видели. Из щенков своих забирай, чтобы духу вашего... Эх, пропадай, моя телега, все четыре колеса. Молчать, баба!» Мишка грохнул по столу кулаком, специально попав так, чтобы зацепить по краю ковш с пивом. Ковш полетел кувырком, пиво плеснуло на Нинею, та ошарашенно отшатнулась. Давно, видимо, с ней так никто не обращался. А может быть и вообще никогда. Мишка ковал железо, пока горячо. Забыла, что у воина в тоже есть то, что для баб его ума непостижимо. Или не знала никогда. Да я тебя сейчас долбанёт, но ну уж нет. Мишка широко изо всей силы махнул рукой над самой столешницей. Посуда и еда полетели в нинею. Та непроизвольно закрылась руками, давая Мишке драгоценные мгновения. Мишка толкнул старуху на лавку, схватил за руку и, чувствуя, как поднимается внутри лесовиновское бешенство, зашипел, глядя Нинеи прямо в глаза. — Покорности приказам есть предел. Мой прадед сотника зарезал за дурной приказ. Я лесовин. Можешь меня убить, но куклой... — А-а-а... Тельцы красавыс из разбегу врезалось Мишке в бок. Запястье резануло боль. На руке, вцепившись в неё зубами, повис Глеб. Мишка покачнулся, попытался отмахнуться от детишек, и перед глазами всё поплыло. Мишка понял, что падает. Достало всё-таки ведьма. Льющаяся на лицо холодная вода попала в нос. Мишка закашлялся, попытался отмахнуться рукой, не вышло. Пришлось отвернуть голову, вода полилась в ухо. Хватит, красава, очнулся он. Вставай, Анико воин, вставай, кончилась война. Мишка разлепил глаза, прислушался к ощущениям, вроде бы всё в норме. Сел, попытался оттереть лицо рукавом, но тот оказался мокрым. Красава, дай ему чем утереться. Нене сидела за столом, и вид у неё был довольный до чрезвычайности. Ни хрена не понимаю, блин. Она же меня должна была. Вставай, вставай, всё хорошо, не бойся. А я и не боюсь, Мишка завозил по лицу поданным красавой полотенцем. Сразу не убила, теперь бояться нечего. Ну вот и ладно, вставай. Мишка поднялся, снова прислушался к самочувствию. Никаких неприятных ощущений, кроме мокрой рубахи. Огляделся. В горнице прибрано, ни опрокинутой посуды, ни разбросанной еды. Долго я в отключке валялся. Успели прибраться. Что же всё-таки произошло? Что это было? Баба-няня. То, что и должно было быть. Прав корзинь. Толкас тебя будет. Лисавин. Так ты что, дурила меня? Проверяла? Нинея снова стала доброй, улыбчивой бабушкой. Обижаешься? На вас с дедом обидишься. Вы ведь сговорились. Ну, баба, не-не, сговорились же. Догадливый. Значит, от моего решения ничего не зависело? Наоборот, всё зависело, и не только от самого решения, но и от того, как ты его примешь. Так я его не принял. «Правильно. Если уж я тебя не смогла уломать, значит и никто тебя с толку не собьет. Врешь, бабка, это ты сейчас все проверкой выставляешь. А был момент, когда ты контроль над ситуацией потеряла. И в то, что я натурально на псих сорвался, ты поверила. Так что не всемогущий вы, баронесса, не всемогущий. Ну так как, примешь теперь учеников? Нет». Неужто против деда пойдёшь? Ну почему же? Он сотник, прикажет я выполню. Но это будет его решение, а не моё. Сотнику виднее. Он знает то, чего я не знаю. Спектакль, блин. Давненько вы с арв в театре не были. Сейчас по законам жанра откроется дверь и войдёт лорд Корней. Молодец, внучок. Мы тебя испытывали, и ты испытание выдержал. — Яволь, герштумбанфюрер, рад стараться, если еще где дебош с битьем посуды устроить или, скажем, старухе морду набить, со всем нашим удовольствием. Неа, не входит сотник. А что, собственно, изменилось? Ну, сказала Нинея, что дед в курсе, а я так сразу и поверил, после всего, что она тут мне изобразила. — А ху-ху, не хо-хо? — Нет, на деда не ссылайся. Ты решение сам принять должен, потому что такие дела из-под палки не делаются. Тогда убеди, докажи, что я не прав. Только ребетишек сначала успокой. Напугались, спади. За ребетишек не беспокойся. Ты, красавец, сначала рассказал, как люди срываются, потом сам же и показал, как это бывает. А я её как раз и получила, как такого сорвавшегося угомонить. Есть контакт. Не уловила старуха фальши. Блистать вам, сэр, на подмостках столичных театров. Мишка даже слегка поёрзал на лавке, чтобы не выдать своей радости. А убеждать тебе почти и не надо, продолжала между тем волхва. Ты сам уже готов ко всему. Помнишь наш разговор о власти, о державе, о том, что Рюриковичи землю на части рвут. Порадовал ты меня тогда. Всё верно говорил. Только об одном забыл. О чём же? О человеке, о властителе, таком, которого земля примет, за которого народ подняться захочет. А человек такой есть. Ты его даже видел однажды. Ну прямо как в стихах. Я Ленина видел. Только вот не припомню что-то. Это кто ж такой, баба Нинея? Помнишь, княгиня Ольга мне поклон отбяты передавать велела. Помню. Деята бабка княгини. А ещё она праправнучка дочери последнего Древлянского князя Мала. Князь Мал успел тогда ещё до войны с Киевом дочку за чешского короля выдать. Так что княжич Михаил Вячеславич потомок Древлянских князей по женской линии, уточнил Мишка. Других нет, признала Нине с явным сожалением или есть, но про них ничего не известно. Важно не это. Важно то, что его признают князем и рюриковичи, и древлянские роды, и дряговические. Так ты хочешь для него дружину в нашей школе вырастить, догадался Мишка. Не просто дружину, войско для державы. Такое, чтобы ни один из рюриковичей, не все они вместе на древние славянские земли посягнуть не могли. «Хочешь Туровскую землю от Руси оторвать?» «Не только», — Нинея как-то невесело усмехнулась. «Но начнем отсюда. Вот тебе и ответ на вопрос, зачем». Разговор в тот день у Мишки с Нинеей получился долгим. Нинея рассказала про бояр и боярынь, которые отправились вместе с древлянской княжной в Чешское королевство. Рассказала Кирилл. Когда дошла до уехавших страшная весть о гибели Древлянского княжества, как пытались они уговорить чехов на войну с Киевом, как лелеяли планы мести. Шли годы, десятилетия, умирали старики, прерывались роды последних древлянских бояр, потомки их забывали свои древлянские корни. Не осталось мужского потомства, носителей крови древлянских князей. Мишку поразило то, с какими подробностями и потрясающим эффектом присутствия рассказывала неняя почти двухсотлетнюю историю. Словно всё происходило на её памяти. Сколько же ей лет на самом деле? Нет, какой бы мощной волхвой она ни была, столько не живут. Но история сама по себе выглядит в общем-то достоверно. А Нинея вполне может быть внучкой или правнучкой кого-нибудь из тех, оставшихся при чешском дворе бояр. По всему получалось, что бояриня Грядислава осуществляет сейчас функции местоблюстителя древлянского престола. А брак княгини Ольги и князя Вячеслава Владимировича Туровского — результат весьма непростой интриги с далеко идущими последствиями. Время выбрано подходящее. Если после смерти Мстислава Владимировича его братья не признают наследником Всевлада Мстиславича Новгородского и начнут борьбу за Киев, им станет не до Туровских дел. Если к совершеннолетию княжича Михайла поднакопить ресурсы для того, чтобы объявить Турово-Пинское княжество независимым, все может получиться. Но какие же силы участвуют в такой серьезной интриге? Если католическая Польша или, чем черт не шутит, вообще папский престол, то вся операция в конечном счете направлена на ослабление Руси. И мне предлагается в этом участвовать. А дед, он что, не соображает, к чему все это может привести? Баба-ни-не, но это же ослабит Русь. Мы же на руку латинянам действовать будем. Ты не думаешь, что всё это ими затеено? А я что, сильно похожа на католичку? Но ты можешь и не знать. Политика такая штука, это ты пока мало что знаешь. Неня немного помолчала, а потом завела речь издалека. Рюриковичи своими усобицами, глупостью, жадностью всем уже источертели. Одно благо от них. От степей славянские земли худо-бедно защищают. Монамах молодец. Если бы Святославичи в Киеве сидели, давно бы уже всё развалилось. Но ему жить осталось недолго, что потом? За власть будут бороться три силы. Первая Монамашичи, сыновья Владимира, если, конечно, между собой не перегрызутся. Но скорее всего, не перегрызутся. Чувствуют опасность. Вторая сила Черниговские Святославичи. Их много, и они уже порезали Черниговское княжество на уделы. Но народ их не любит за то, что не единожды приводили на славянские земли половцев, когда своих сил было недостаточно. Могут и в этот раз такую же пакость учинить. Но есть ещё и третья сила Полоцкие князья. Знаешь, почему Полоцк с Киевом на ножах уже больше 100 лет? Владимир Святой, когда собрался принимать христианство и жениться на Цереградской принцессе, отослал свою жену Рагнеду обратно в Полоцк. Да не просто жену, не её сердито повела плечами и нахмурилась. Когда Владимиру Святославичу пришла пора жениться, Ольга Киевская посватала ему Полоцкую княжну Рагнеду. На полоцких князьях показалось зазорным отдавать Рагнеду за сына Рабыни. Отвели отказом и отказом грубым. Тогда дядька Владимира Добрыня и киевский воевода Асмунд полоцк на щит взяли. По приказу дядьки Добрыни Владимир Рагнеду изнасиловал, а потом у неё на глазах киевские варяги её отца и братьев зарезали. Нинея рассказывала таким тоном, Словно все это произошло не полторы сотни лет назад, а совсем недавно, и не с Полоцкой княжной, а близкой родственницей или подругой самой Волхвы. Увезли Рогнеду в Киев, и Владимир жил с ней, как с женой. А когда уже прожили много лет, и сына, и Зеслава вырастили, взял да выгнал ее, как девку гулящую. Владимир святой, хрен собачий, чтоб ему на том свете Рогнулась не не, что называется от души и с видимым удовольствием. Умение доброй бабушки дёрнуть крепким словцом не то, чтобы сильно удивило Мишку, но впечатление произвело. Анинея продолжила: "Думаешь, стерпела Рогнеда? Нет. Владимира убить по её наущению пытались, да не вышло. А ведь заслуживал паршивец, но князем был дельным, не отнимешь". Полоцкие же князья с тех пор считают, что у них прав на киевский стол больше, чем у других, потому что они потомки старшего сына Владимира. Вот они-то и могут латинян на помощь призвать. Либо Ляхов, либо Угров. Да, дед с погосным боярином Федором Алексеевичем примерно о том же говорили. И срок боярин Федор называл примерно десять лет. Мне через десять лет будет двадцать четыре. Первому набору курсантов в основном столько же. По нынешним временам зрелые мужчины. И княжич Михаил совершеннолетним будет. Нинея, значит, рассчитывает дожить. Одет. А князь Вячеслав Ярославич Клёцкий. А если все начнется раньше? Помнится, боярин Федор говорил... Кто на спокойную старость надежды слабые. И что же мы во всей этой заварухе сделать сможем? Пока ничего. Но думается мне, что мономашичи какое-то время у власти продержаться смогут. Нам бы ещё лет 10 времени выгадать и подготовиться как следует. А потом ты сам подумай. Природный славянский князь, которого все то в светлых богов верует, примут как своего, и одновременно Рюрикович, которого и христиане признают. Да если ещё у него воинская сила будет и держава благоустроенная, кто с ним справится? Так вы не собираетесь языческое восстание устраивать. Мишка сам удивился прозвучавшему в его голосе облегчению. Вот ты чего опасаешься? Не-не, невесело усмехнулась. Хотелось бы, конечно, державу без попов создать, да только. Не-не, помолчала, а потом произнесла с горечью: "Не судьба. Но всё это многолетнее дело. Замужество Ольги за Вячеславом, переезд Вячеслава из Смоленска в Туров, были наверняка и другие непростые дела. Ведь не обошлось же без волхвов. Умный ты, верно не обошлось?" Есть ещё у нас и силы, и влияние, и доброхоты в самых разных местах. И народ ещё светлых богов не забыл. Но явно выступить, открыто себя показать, мы уже не можем. Всё дело погубим. Последний случай нам выпадает, другого уже не будет. Да и видение твоё о силе и степи наступающей подтверждается оно. Действительно, времени мало осталось. Кем подтверждается? Мишка от удивления даже чуть привстал на лавке. Подтверждается и всё. Нинея всем своим видом продемонстрировала, что дальше развивать эту тему не намеренна. Ну так что, берёшь учеников? Беру, только с дедом поговорить надо. Не так-то это всё просто. А я и не говорю, что просто. Корзню сейчас и самому нелегко, на него в самом ратном ножи точит. Час от часу не легче, блин. Неужели правда? Кто точит? Он сам тебе расскажет. А от нас? Не-не, запнулась, потом поправилась. От меня тебе помощь всякая, какая понадобится для воинской школы будет. Корм для учеников, работники для строительства, брони, оружие. Брони-то ты где возьмёшь? Пол сотни доспехов не дешёвая вещь. Дядька твой Никифор привезёт. Что? И он тоже? поразился Мишка. Сюрпризы сыпались как из рога изобилия. К купцам твёрдая власти порядок выгодный, пояснила волхва. Но 50 доспехов это даже для него неподъёмно. Я свою полусотню только потому и могу вооружить, что добычу у Татей большую взяли. Они обос с раненными дружинниками разбили, но у Ники форта отчаяния один. Таких купцов, которым доспех купить, не разорения много есть. Ага, не удержался от колкости Мишка. Особенно если у того, кто откажется, вдруг склад сгорит или ещё какая-нибудь неприятность случится. Нине хитро улыбнулась и ответила без малейшей тени смущения. Не без того, Так и Христос ваш делиться велит. Не нравится мне это всё, баба Нине, сомнительно и ненадёжно. И что же тебе сомнительно, Мишаня? За всё время разговора Нинея впервые назвала Мишку ласковым именем. Сомнительно мне три вещи, баба Нине. Первая Мишка загнул на левой руке один палец. Здоровье княжича Михаила. Я его в турове хорошо разглядеть успел. Тощий, бледный, квёлый какой-то. Все вокруг него на наше представление глядя смеялись, кричали, ахали, в ладоши хлопали. А он даже не улыбнулся ни разу, как будто через силу смотрел. Ты вот говоришь, 10 лет. А он столько проживёт? Болел он недавно сильно, мне нея тяжело вздохнула. Не оправился ещё. Но знающие люди обнадеживают: выздоровеет. Мишка кивнул, принимая ответ волхвы, и загнул второй палец. Второе сомнение моё в числе войска. Если в течение 10 лет принимать в воинскую школу по сотне парней, то получится 1000. С одной стороны, не так уж и много, киевский великий князь, как я слышал, в 10-ти раз больше выставить может. С другой стороны, для нас это очень много. Каждому воину, кроме пропитания, одежды и оружия, нужно три коня, строевой, заводной и вьючный. Три тысячи голов. Где их столько взять? И где такие табуны среди наших лесов и болот кормить? Где это войско разместить? А жениться парни начнут? А обоз и прочее, что такому войску при себе держать надо? Можно и дальше перечислять. Но я добавлю только одно. Как ты думаешь, почему численность Ратнинской дружины никогда не превышала полутора сотен? Всё просто. Больше в одном месте не собрать. Для того, чтобы хорошо содержать одного воина, нужно 15-20 холопских семей или семей 40 вольных смердов, платящих подати. Где их столько взять и где расселить? Можно, конечно, и поменьше холопов самим пахать, сеять, но тогда постепенно число годных к службе воинов станет уменьшаться. У нас так и получилось. А где, по-твоему, князья всё это берут? Нинея смотрела на Мишку так, словно уже знала ответ, но хотела его проэкзаменовать. Их земля кормит княжество: подати, мыта, виры, по людие, к тому же большую часть их войска составляют боярские дружины. А боярам опять же нужны земли и холопы или смерды на тех землях. У нас-то княжества нет, у нас княжество есть. Неине утвердительно пристукнула по столу костяшками пальцев, сжатых в кулак. И князь Вячеслав будет только рад его укреплению и появлению бояр с большими дружинами. На то он и земли пожалует, и заселять их позволит. Да и заселенные земли тоже имеются. Только в Турове о них мало что знают. А то, что все это будет делаться не для самого Вячеслава, а для сына его, князю знать вовсе и не обязательно. Достаточно того, что Едвига Нинея досадливо поморщилась на собственную оговорку. Достаточно того, что княгиня Ольга знает. О бояре, где их-то взять? А где их твой дед взял? Поверстал своих десятников. Но я деду не наследник, у него сын есть, Лавр. А у Лавра свои сыновья. Ну и пусть себе. Нене сделала движение, будто отмахнулась от мухи. Поверстаешь в бояре своих сотников, воевода. Блин. Да это же настоящая программа, десятилетний план подготовки к созданию суверенного государства. Всё продумано: структура, кадры, ресурсы. Неужели всё само не ней? Нет, не может быть. Кто-то опытный и знающий до да не один с ней работал. Чувствуется коллективное творчество. Но пока это всё лишь теория. Впрочем, можно проверить. Поверстать-то в бояре легко. Да только куда их сажать? Мишка вспомнил дедово высказывание об ие ро монахи и ларионе и добавил: "И даже если и посадишь, примет ли их земля?" "Молодец". Нине расплылась в довольной улыбке. "Умница, а главным спросил. А только и мы не дураки. Ты думаешь, куда корзин своих новых бояр сажал?" Да тогда, когда я указала, он за этим ко мне и приезжал. А ты поди решил, что просто из вежливости. Ратнинская сотня 100 лет на этих землях силой продержалась. Но вечно воевать нельзя. Настало пора своими становиться. И дреговичам пришло пора признать, что в Ратном сплошь их родня живёт. За 100 сто лет столько девок замужем в Ратном оказалось. Да в каждой семье. Вот о том у нас с твоим дедом разговор и шел. Кунье городище должно быть последней кровью между дриговичами и ратным. Умных и сильных бояр роды на своих землях примут и отроков в дружину дадут. А ты этих отроков в своей воинской школе выучишь. Ну, развеяла я твое второе сомнение? Сразу отвечать утвердительно, пожалуй, не стоило. Слишком многое оказалось неожиданным. Слишком многое надо было обдумать. Но сделать это можно было и потом, поэтому Мишка молча кивнул и загнул третий палец. Третье сомнение мое дед. Он был близким другом князя Ярослава Святополчича. Женат на его сводной сестре. Понимаешь, баба-няня, дед не равнодушен к судьбе младших братьев Святослава, которые в Пинске на кормлении сидят. Но особенно он считает себя обязанным позаботиться о старшем сыне покойного князя Ярослава, Вячеславе Клёцком. Вячеслав не мальчик, почти ровесник моему отцу, но князь без княжества, да ещё и очень нелюбимый монахам, и монамашачими. И об этом у нас разговор скоро с ним был. Казалось, у Нинеи есть ответы на любые вопросы. Дед твой честный муж родню покойного друга в беде не забудет. Только Нинея пожала плечами, словно речь шла о чём-то не очень уж важном. Всё зависит от того, как эти князья сами себя поведут. Хватит ума, так и найдутся для них уделы в. Не-нея запнулась, а потом по-молодому тряхнув головой, говорить так, говорить продолжила. В королевстве Туровском герцогские короны тоже на земле не валяются. Нет. Мишка и сам не ожидал от себя такой резкой реакции. Нет. Под папу Римского не пойду и людей не поведу. Ты Мишка вскочил с лавки. Ты? Да как ты смеешь предлагать мне? Да дослушай ты. Нет, я сказал, не дал мне ней продолжить, Мишка. Совсем обалдели со своей Едвигой. Думаешь, я не знаю, что королевские короны папа Римский раздаёт только католикам? Не видел латинский девиз на твоём знамени? Ещё одну мясорубку устроить желаете? Сначала крестили Русь огнём и мечом, Теперь перекрещивать будете. И это все Велесова волхва. Да дриговичи тебя сами, как капусту нашинкуют, и Ратнинская сотня поможет, а Едвигу с ублюдком в Польшу кнутами погонят. Молчи, ты не знаешь. Знаю, знаю, что с тобой после этого будет. Велес тебя спросит. Я для такого дела сам к нему обращусь, знаю средства. Господи, что я несу? Вот именно, сэр. Бред сивой кобылы в похмельное утро 9 марта. Под свист рака на горе после дождичка в четверг. Позвольте вам заметить, досточтимый сэр, это ещё сильно смягчённая формулировка. Да замолчишь ты наконец, снова как и в начале разговора на улице, это был вскрик обиженной женщины. Впрочем, и Мишка уже не знал, что ещё можно сказать. Замолчал бы и без её просьбы. Нинея опёрлась локтями на стол, обхватила ладонями опущенную голову и замерла, не глядя на Мишку. Из угла, где тихо сидели Нинеины внучата, на Мишку уставилась красава. Непонятно как, но Мишка почувствовал, что детишек Сдерживает уже не Нинея, а эта маленькая волхва. И у неё ещё хватает сил на то, чтобы пытаться понять, что же такое происходит между бабулей и Мишаней. Понять не поймёт, но то, что вмешиваться нельзя, сообразить сумела и перехватить у бабки управление малышами тоже. Стоп. Это что же? Нинея сейчас вообще никакая, что ли? То есть с ней как с обычной бабой разговаривать можно. Додумать смысл не удалось. Тебе сколько лет? спросила вдруг Неня, не поднимая головы. 13, скоро 14. Врёшь. Вру. Тогда сколько? 13. Неня тяжело вздохнула, выпрямилась на лавке и обернулась к красавице. Та подалась навстречу бабке. Волхва ничего не сказала, лишь одобрительно кивнула слегка прикрыв глаза. Красава так и расцвела счастьем. Видимо, бабкина похвала, даже такая скупая, была для неё редкостью. Так это она впервые детишек под контроль взяла, почувствовала, как бабке трудно и поддержала. Ну и девчонка. Елька старше неё, а до сих пор всё в куклы играет. Сядь, чего стоишь с альбомом? Досядь да же ты. Неняя доса烦ливо поморщилась. Ну как с тобой разговаривать, лиз бешеный? Мишка опустился на лавку, поёрзал, избегая смотреть на Неняю. Ну чего ты взъярился? Не дослушал до конца и сразу: "Нет, не пойду, в капусту нашинкуем". С чего ты взял, что король обязательно латинянином должен быть? Православных королей не бывает. Цари есть, а королей нет. Не обижайся на меня, баба, не-не. Это я от неожиданности. От неожиданности, от неожиданности. Эх, был бы я девкой. Да нет, не-не, хмыкнула и огарошила Мишку в очередной раз. Была бы я мужчиной, сидел бы сейчас и слушал, или валялся бы сбитой мордой. А исследовала бы сопляк, а как ровно разговариваешь. Что ж поделаешь, если такими делами бабам пришлось заниматься? Так уж светлые боги решили. Я бы и сама рада была. Мама моя, это же она из-за своей половой принадлежности комплексует. Вернее, из-за того, что занимается исключительно мужским, по современным понятиям делом, и думает, что я ей потому и хамлю. Это в 20 веке то ли мужики измельчали, то ли бабы покрутели. А здесь женщины ещё своё место знают. Единственное, что поднимает мне нею и в своих, и в чужих глазах над общим женским уровнем статус волхвы. Но я-то её волхвовскому воздействию практически не поддаюсь. Значит, и относиться к ней должен с обычным мужским высокомерием. И она с этим смиряется. Обалдеть. А с чего, собственно, вы вознамерелись обалдеть, Сэр? Представьте себе на месте Нинеи боярина Фёдора, к примеру, или того же Луку Говоруна, не говоря уже о лорде Корнее. Как бы вы себя вели? Как с Нинеей или иначе? Иначе, конечно же, иначе. А если бы на её месте оказалась какая-нибудь бизнес-вуман из 20 века, тоже иначе. Ну так что, будем обалдевать или делом заниматься? Вы, насколько помнится, собирались информацией разжиться. Так сейчас самый подходящий момент. Более того, если бы вы, сэр Майкл, не устраивали тут африканские пляски, так уже бы эту информацию имели. Ну, Гредислава всеславно Мишка постарался произнести это с максимальным почтением. Ты в Европе долго жила? 17 лет. Мне нее, кажется, даже и не удивилось Мишкиному вопросу. Замужем была за графом Полем. Это в Венгрии, это в Богемии. А сюда как вернулась? Сбежала от мужа, от костра. Видунов, видишь ли, нигде не жалуют. Если крест завёлся, вот и меня вместе с дочкой Годикой ещё не было на костёр везли. Сатанинское отродье, сказали. Пусть вместе с колдуней горит. Да не довезли вот. Муж со старшими сыновьями налетели, отбили, сами все полегли, а мне уйти дали. Казалось бы, голос волхвы должен был дрогнуть, но ничего подобного. Нинея продолжала говорить ровно, даже как-то монотонно. Видать, всё уже давно отболело. От сей мужниной дружины шестеро осталось. Привезли к княгине Биате, а она уже сюда переправила. Правда, не сразу. 2 года я случе ждала, чтобы за мужа и сыновея рассчитаться. Псов хрестовых на меня мужнин двоюродный брат натравил. Не сам, жена змея подколодная научила, очень уж ей графиней стать хотелось. За всё расплатились. Больше суток корчились оба. Все кишки из себя извергли. И снова спокойный монотонный голос, словно не о себе. Сюда вернулась. А тётку Егу тоже убили. Я и этих псов хрестовых нашла, тоже смерть лютую приняли. Да толку-то? Мёртвых не вернёшь. Никогда не мсти ради себя самого, Мишаня. Если для дела требуется, тогда да, не жалей никого. И чем страшнее месть будет, тем больше пользы. Врагов в страхе держать надо. А себе облегчения этим не добудешь, даже и не надейся. Наоборот, только хуже сделаешь. Пустота настаёт. Не для чего жить становится. Ты думаешь, как меня беда уламала этим делом заняться? Умна она, хоть и моложе меня. А тогда ещё совсем девчонкой была. Только-только 20 стукнуло. Поняла, что мне цель нужна. Дело долгое и трудное, очень долгое, может, на всю жизнь. Знаешь, когда я умру, Мишаня. Вопрос был настолько неожиданным, что Мишка даже не нашёлся, что ответить. Впрочем, мне не и ответ и не требовался. Вот сядет король. Ладно, ладно, царь Михаил Вячеславич на трон. В столином граде Древлянском из Коростини. Повергнет Рюриковичи, обратит в прах Киев, тогда можно будет и уйти. Дело сделано. Да не будет же этого никогда. Неужели сама не понимает, что это невозможно? Не веришь, Мишаня? Не-не, как всегда неожиданно продемонстрировала силу своей способности улавливать чужие эмоции. Ну и не верь. Тебе это и не обязательно. У тебя какая-нибудь своя цель в жизни появится, ради которой не жалко будет...» «Что-то разболталась я», — прервала сама себя Нинея. «Хитер ты, Михайло Фролыч, как меня старую разговорить сумел». «А дочка?» Мишка в наглую проигнорировал намек на окончание разговора. «Ты говорила, что вы вдвоем с дочкой спаслись». А что, дочка, выросла, замуж вышла, детишек нарожала? С каким-то странным равнодушием ответила Неня. Детишки выросли, переженились, замуж по выходили, обычная жизнь. Дара Волхвовского в ней не было. Погоди, замуж по выходили. Мишка соземлением уставился на красаву. А как же? А, -а вот и о чём. Неня грустно усмехнулась. Да, время летит. Не внучка она моя, а правнучка. Помнишь, я сказала, что пять и только-только 20 стукнуло. А сейчас ей уже под 70. Это сколько же получается? 50 лет назад она уже была замужем, 17 лет. Ну, выходила замуж не как не раньше 15. Выходит, не ей уже за 80. Ну, подсчитал Насмешливо спросила волхва. Зря старался. Я за графа Палия. Вовсе не девчонкой несмышленной выходила. Если тебе так уж хочется мой возраст знать, считай меня ровесницей Ратненской сотни. Но Беляна говорила, что у вашей матери... Помню, помню. Нинея хитро глянула на Мишку, будто собираясь загадать ему загадку. Это она так думает. Ну и пусть думает. Вреда от этого никому нет. Ничего не понимаю, вырвалось у Мишки. А и не надо. Я вот про тебя тоже много чего не понимаю, и ничего. Беседуем, как видишь. Я с тобой не как с тринадцатилетним сопляком, ты со мной не как со столетней старухой. Мишка почувствовал, что краснеет. Не смущайся, Мишаня. Разница между нами не в годах. А в том, что я знаю, для чего живу, а ты ещё нет. Светлые боги или кто там ещё тебя щедро одарили, но и для меня не поскупились. Вдвоём мы много чего можем. Мысль о создании державы, ну, если хочешь царство, тебе не притит, я вижу. Так давай, потрудимся вместе, пока у тебя своего стремления не появилось. А потом Если найдёшь для себя дело на всю жизнь, так вон красава тебе мой долг вернёт. Интересненький, в общем, вышел разговорчик и пищи для размышлений дал предостаточно.